Глава 35. Сама не знаю, что со мной вчера произошло, но я все же попросила Айрона остаться со мной на ночь. Не было ничего серьезного. Он просто лежал рядом, прижимая к своему горячему телу, и с этим теплом, которое он отдавал мне, становилась спокойно. И если я засыпал в объятиях мужа, то проснулась я одна. Айрона не было не только рядом со мной, его не было и в покоях. А еще я сегодня пропустила рассвет. Замок сегодня целый день гудел, все готовились к предстоящему балу. Я же уехала со стражей в город, чтобы посетить уроки лекарской магии. Приехала уже только после обеда и попала в руки взволнованных служанок, которые ждали меня, чтобы приготовить к балу. Я до сих пор не могла привыкнуть к тому, что меня кто-то одевает, красит, собирает. Это, безусловно, удобно, но непривычно. Я стояла у большого зеркала и рассматривала свое платье. Как и на все баллы, я должна была появляться в традиционном цвете королевства, но сегодня я сделала небольшое исключение. На мне было платье цвета морской волны, а на голове нежная диадема. Айрн еще не знает, что я нарушила правила, и теперь ждала его, чтобы выслушать, что он скажет. Стоило мне только подумать о муже, как в дверь покоев постучались, и дверь отворилась. На пороге показался король. Увидев меня, Айрн замер, Прошелся по моему наряду взглядом, который я не смогла прочесть. «Ты прекрасно выглядишь», — произнес он и подошел чуть ближе. Его теплые губы коснулись шеи. «Ты не злишься?» «А должен?» «Я не в традиционном цвете королевства». «Традиции можно иногда менять», — улыбнулся мне муж. «Пошли, там уже все собрались и ждут только короля и королеву». Я улыбнулась, обернулась к мужу и, сделав резкий шаг вперед, поцеловала его. Айрн не сразу понял, что произошло, но стоило только мне от него оторваться и сделать шаг назад, как мужчина тут же пододвинул меня к себе. «Гости могут и подождать», — прошептал он мне в губы и вновь впился поцелуем. «Их Величество, король Арн Райн Третий и королева Мия Райн!» — прокричал церемоний мейстер, и перед нами распахнулись двери в большой зал, переполненный гостями. Если каждый выход в свет все свое внимание уделяли королю, то сегодня в зоне обсуждений была королева. Для всех было неожиданностью, что я появилась в необычном платье. Мало того, что оно не соответствовало цвету королевства, так оно еще и без корсета было. В глазах некоторых женщин я видела дичайший ужас и недовольные шепотки, но мне было порядком все равно. Идя к трону, я не смотрела на склоняющуюся толпу. Мой взор был обращён вперед, где возле трона короля расположились принцесса со своим будущим мужем. Но тут что-то пошло не так. Одна мужская фигура привлекла мое внимание, и я оглянулась. В толпе гостей стоял Джейкоб. Увидев, что я смотрю на него, парень улыбнулся и склонил свою голову, умудряясь подмигнуть мне. Как же хорошо, что Айрон этого не увидел. Только вот стоило мне пройти дальше и сесть на свое место, как мужчина пропал из моего поля зрения. Неужели это просто был глюк? — Милая, ты кого-то ищешь? — поинтересовался Айрон, наклоняясь ко мне чуть ближе. «Скажи, а из семьи Ливингстон кто-то должен был приехать на бал?» «Нет. Как мне известно, Бернард и Джейкоб сейчас в твоем мире. Они уже больше недели там». «Да? Странно». «А что случилось?» «Нет, ничего. Я не особо любила танцы, но, как заведено, король танцует первым. Весь танец я прямо-таки чувствовала на себе чей-то липкий взгляд, но так и не могла понять, кому он принадлежит. А еще сердце было не на месте, словно что-то должно случиться» но я отбрасывала все мысли, которые могли бы спутать меня. После первого танца я прошла в зал, в толпу, чтобы пообщаться с пришедшими гостями. «Ваше Величество, вы просто прекрасны, как в принципе и всегда», произнес сухонький старичок, клонясь передо мной. «Спасибо, простите, я не знаю вашего имени». «Граф Теоро Грей, моя королева, я из соседнего графства». «Так это мы вас должны благодарить за ваши прекрасные специи». Улыбнулась я мужчине, который тут же покраснел. О графстве Грей я знала совсем мало, но мне было известно, что они самые крупные поставщики специй в королевстве. «Да». «Я рада с вами познакомиться, граф Теора Грей». К нам подошли две милые дамы, одна из которых была женой того самого графа. Мне нравилась эта компания. Я редко встречала женщин в королевстве, с кем можно было обсудить что-нибудь, кроме моды и трепья. Миссис Грей разводила экзотических птиц, чем привлекла мое внимание». Вообще я очень тянулась к животным. Несмотря на свое королевское положение, я помогала конюхам в выходе за лошадьми. Я знала, что многие меня осуждали за спиной, что, мол, королеве не положено в навозе ковыряться. А мне нравилось. Нет, я, конечно, не вычищала навоз из загонов, но помогала мыть лошадей или вычесывать их гривы и плести косы. Да я и не считала себя королевой и как можно меньше посещала мероприятия выхода в свет. Но, к сожалению, это редко получалось. «Мисс Эдвардс, разрешите пригласить вас на танец?» До более знакомый голос раздался мне за спиной, и я обернулась. Давно уже никто не называл меня девичьей фамилией. Передо мной стоял никто иной, как Джейкоб Ливингстон. «С удовольствием!» — улыбнулась я молодому человеку и вложила в его ладонь свою. Сердце заплясало в радости, увидев знакомое лицо, по которому я соскучилась. Мне иногда не хватало улыбчивого и беззаботного Джейкоба. «Значит, я не обозналась. Ты приехал», — констатировала я, начиная кружиться в танце. «Да, моя королева, вы прекрасно выглядите», — сделал комплимент мужчина с улыбкой на лице. «Спасибо. Айрон сказал, что ты не приедешь. Вы с отцом должны были быть в моем мире». Я ей был там. Мужчина приблизился ко мне теснее, что не позволялось этикетом «Джейкоб!» — недовольно проборчала я, отодвигаясь. «Помнишь, я тебе говорю, что украду тебя?» С губ мужчины не сходила улыбка. Да, но в этом нет необходимости, я тебе уже говорила. Голубые глаза потемнели, и я почувствовала тепло и расслабление. Именно это я чувствовала в первые дни, когда Джейкоб использовал на мне свою магию. Сейчас на мне не было кулона из драконьего камня, который смог бы защитить меня от магии этого мужчины. Перестань! шепчу я ему, борясь сама с собой и пытаясь вырваться из этих загребущих и сильных рук мужчины но меня только сильнее прижимают к твердому телу. До моего слуха долетают недовольные шепотки от гостей, которые возмущены поведением своей королевы, но я ничего не могу с собой сделать. Мною попросту управляют чужие чары, а ещё я понимаю, что компрометирую Айрна, и от этого становится не по себе. «Джейк, отпусти меня!» — шепчу я, но мужчина меня не слышит, и я не могу самостоятельно вырваться. Боковым зрением пытаюсь найти мужа, но короля нигде нет. Музыка становится еще громче, как будто бы ею кто-то специально управляет. Мия, я никогда не бросаю слов на ветер. А теперь закрой глаза. Что? Зачем? Только и успеваю я произнести, как раздается оглушительный взрыв. Зал застилает дым, а перед моими глазами вспыхивает яркий свет, который ослепляет меня, я будто бы лечу в пустоту. А потом тишина и темнота.